Глава вторая. Я приглашу его на свидание. Вот что услышала Ольга от Саши, едва переступив порог её дома. Кого? Лёшу, конечно. Ну, может, Пашу, я ж не знаю. Ты подумать хотела. Пахомова тряхнула головой и крутану в кресло покатила в кухню. А где тётя Маня? Поехала в Мурка станки матери забирать. Ой, точно. Когда похорны, не будет их. По крайней мере, в ближайшее время. Саша пристроила своё кресло возле стола, на котором стоял графин с компотом, и стала разливать компот по стаканам. При морге-крематории в прошлом году открыли. Мы решили тело мамы в прах обратить и оставить его в урне на каминной полке. Не очень удачно и точно недобро, пошутила Оля. там хранилище есть. Пусть постоит пока. Саша протянула стакан с компотом из абрикосов Оле. Держи. Так что ты думаешь об этом? О прахе твоей матери и хранилище? Нет. А моём решении пригласить Лёшу на свидание? Ты прости меня, Саша, но я тебя не очень понимаю. Останки твоей матери сейчас в печи сжигают, а ты озабочена гипотетической встречей с мужчиной. Ты никогда не поймешь меня, драгоценная подруга. Потому что твоя жизнь состоит из событий. Согласна, не всегда радостных, но по большей части. Моя же. Но ты знаешь из чего. Я же траур держу чуть ли не полжизни. По чувствам, на которые не ответили, по надеждам неоправданным, по здоровью подорванному. Саша схватила подругу за руки. Не осуждай меня, прошу. Потому что и я тебя не понимаю. Ты из-за какой-то гордыни рассталась с мужчиной в своей жизни, Лёшей. Прекрасного супруга оставила, потому что он, видите ли, перестал быть родным. Хотя куда роднее у вас дочь? Отпустила нового парня в Ростов, а должна была лечь на рельсы, чтобы не дать ему уехать или отправиться с ним. — Я тебя не понимаю, Оля. — Но не осуждаю. Крестовская опустила голову на узел из их рук и прошептала. — Прости меня. Она почувствовала тепло в макушке. Это Саша поцеловала ее. — Леша умирает. Поэтому я против того, чтобы ты приглашала его на свидание. — Не поняла. — Я не могу. Оля подняла голову и посмотрела подруге в глаза. Похоже, он смертельно болен и осталось ему совсем чуть-чуть. Пригласи на свидание Пашку Соколова. Он здоров, энергичен и может составить крепкую пару. Зачем тебе остаток жизни проводить в трауре? Ты же хочешь разорвать этот порочный круг. Почему-то я не удивлена. То тоже видела ангела смерти за плечами Лёши. Нет, я логически размышляла. А кто видел? Не пугай меня. Его отец, Николай Эрнестович. Он вчера сказал мне, что Лёша умирает, потому что за его плечами он видит смерть. И я тоже включила логику, и тогда я тем более должна позвать Лёшу на свидание. У нас так мало времени. Прямо сейчас позвоню. И достала сотовый, потыкав по клавишам, с сожалением проговорила: "Трубку не берёт. Занят, наверное. Камбулу ловит". Тут загрохотал замок. Он был невероятно шумным, но крепким. Пожалуй, его нужно было смазать машинным маслом. Но кому сделать это, когда в квартире живут старушка и девушка-инвалид? Ой, девочки! Чего я сейчас видела? выдохнула тётя Маня, валявшись в прихожей. Стыд и срам. По лестнице ей подниматься было тяжело, поэтому она сразу плюхнулась на табурет, стоящий возле двери. Ваш дружок Лёшка мартышку кремировал. Какую ещё? Обычную, маленькую. С такими на набережных фотографируются. Как я поняла, явился с ней из позаранку. Думал, сторож его впустит, печь включит. А нет, там всё строго по часам. И остался он сидеть до открытия. Но животных кремировать не положено. И что в итоге? Дошёл до директора, заплатил какие-то сумасшедшие деньги, но своего добился. А как прошла процедура с Сашиной мамой. Оля не знала, как назвать то, что делали со станками. Наверное, правильнее было бы процессом. Всё нормально. Ванечка помог уладить все формальности. Шумно выдохнув, тётя Маня встала и поковыляла в кухню. Голодные, наверное, спросила она у подруг. Вы в комнату идите, я пока займусь готовкой. Не ба, мы сыты. Мы ведь сыты, Оль. Мы, да, погуляем. Хорошо, я не против, только она понизила голос. Я не уверена, что смогу тебя до первого этажа донести. Ничего, соседи попросим. Ба, кто там у нас из мужиков дома может быть сейчас? Кореньчик. Он не совсем мужик, конечно, 15 только исполнилось, но силы в нём немерено. Ходи, пожалуйста, попроси его нам помочь. Скажи, минут через 10, чтоб пришёл. Да и чего ходить? Позвоню, и взялась за трубку городского телефона. Были ещё дома, в которых пользовались ими. Мы куда с тобой? решила уточнить Оля. Выйдем на воздух, а там разберёмся. Конкретнее нельзя? Я хочу видеть Лёшу. Но он же не взял трубку, потому что был в морге. так набери его еще раз». «Не хочу при бабушке, неужели не понимаешь? Выйдем во двор, я наберу». Крестовская не стала с ней спорить. Села за стол и принялась за компот. Через десять минут здоровяк Карен, которому можно было бы дать лет двадцать, а то и двадцать три, если бы не прыщи и наивный взгляд, вынес Сашу на улицу. Кресло спустил он же, не дав женщинам утруждать себя». За это Олечь мокнула парнишку в щёку, а тётя Маня обещала накормить пирогами. Когда подруги остались одни, Саша снова набрала номер Земских. Опять не берёт, разочарованно выдохнула она. Может, твой номер не сохранил? Ты же давала ему. Да, но я сама иногда запишу, а сохранить забываю. Хочешь сказать, он не отвечает на звонки с незнакомых номеров? Многие так делают. Тогда набери его ты. И что скажу? Саша хочет тебя пригласить на свидание? Нет, просто узнай, где он. Сообщи, что мы вместе хотим встретиться. А потом уж я сама. Ладно, мне не трудно, пожала плечами Оля, после чего вынула сотовый и набрала Лёшу. Мне тоже не отвечает. Она уже собиралась нажать на кнопку отбоя, когда услышала Алло. Привет, Лёша. Здравствуй. Ты занят? Честно говоря, да. Просто мы с Сашей гуляем, думали с тобой увидеться. Девчонки, я в порту. У нас тут мероприятие. А можно нам поучаствовать? Оно не весёлое. Мы же друзья, так что ничего страшного. Минуту. Судя по всему, Лёша убрал телефон от лица и крикнул кому-то из своих: "Эквадор, мы можем на борт взять женщин?" "Да пошли они!" Дальше последовала нецензурная брань. "Это мои подруги, язык придержи." "А, одна из них та самая?" "Тогда ладно. Ну я ничего не решаю, надо у капитана спросить." "Так спроси." "Ча." Ещё голоса, более далёкие. их и не разобрать?» И ответ. «Пусть приезжают!» Снова стало хорошо слышно, то есть Леша вернулся к разговору с Олей. «Мы через сорок минут отойдем. Если успеете, мы вам будем рады». «Мы успеем», — заверила Ольга. «Как называется ваше судно?» «Бывалый. Стоит рядом с Устиновым. Его не спутаешь с другим. Жди нас». И отключившись, скомандовала Саше. «Кати к тачке, что у соседнего подъезда припарковалась. Проси водилу подбросить до порта. А если откажется, дави на жалость. Кто из нас в инвалидном кресле? А уж денег я ему дам». Пахомова крутанула колеса и покатила к машине соседа. Через пять минут подруги ехали в сторону порта. «Я сто лет не выходила в море», — волновалась Саша, Выслушав Ольгу, которая дословно воспроизвела диалог с Лёшей, вдруг меня замутит. Сейчас штиль, успокоил её водитель. А вот завтра или даже ночью этой начнётся светопреставление. Так что, девочки, успевайте насладиться морской прогулкой. Стараемся, пролепетала Саша, у которой, похоже, морская болезнь началась задолго до того, как она взошла на борт судна. Да что там, как большую воду увидела. Они успели подкатить к трапу, когда его уже готовились убрать. Делали это Лёша и юный паренёк. Костя, помоги барышням, бросил ему земских. Тот сбежал по трапу вниз, схватился за ручки кресла и покатил его на борт. А что у вас за мероприятие? спросила у Костика Саша. Хороним члена команды. не обезьяна случайно. Да. Лёша тем временем убрал трап и снимал, отдавал швартовые. Оля наблюдала за ним и пыталась рассмотреть за плечами земских очертания ангела смерти. Хватит таращиться, ты меня смущаешь, бросил земских через плечо. Тётя Маня сказала, что видела тебя в морге. Ты кремировала обезьяну. Так и есть. Пришлось остаться на берегу, когда товарищи вышли на промысел. И теперь мы углубляемся в море, чтобы развеять над ним прах Мартина. Не слишком ли много почёсти вы оказываете мортышке? Плёша обернулся, хмуро посмотрел на Олю и ничего не сказал. Сегодня она совершенно определённо неправильно воспринимала поступки людей, они казались абсурдными. И чувствовала себя Оля Алисой в зазеркалье. "Эй, девочки, идите сюда", послышалось с носа судно. Обращался к Оле и Саше седой симпатичный мужчина в фуражке. Крестовская узнала его. Это он выгуливал Мартина в тот вечер, когда они с Олегом пили у моря шампанское. Артур, кажется. И похоже, он капитан Бывалова. Подруги переместились в нужную точку. Кроме Артура на носу стояло пять человек, включая юного Костика и усатого мужика с накрашенными глазами, с которым Оля тоже уже сталкивалась. Но сейчас, при свете уходящего дня, она видела, что на его веках не подводки, а грубые татуировки. «Вы знаете, по какому случаю мы собрались?» спросил он у Оли. провожаете в последний путь своего товарища, ответила та. Саша посмотрела на подругу с ужасом. Того самого, которого кремировали, шепнула ей Крестовская. Обезьяну, то есть. Тут прозвонил колокол, это означало, что судно отшвартоввывается. Двигатель заработал громче. Вода под днищем забурлила и бывалый отчалил.